Глава 22. Нападение. Наблюдая за тем, как минутная стрелка подходит к двенадцати, а часовая ползет к трём, Полина плавилась от тоски. Ещё три нескончаемых часа. Ей нужно сидеть здесь, в кабинете, которую она когда-то любила. Теперь он стал свидетелем её бед и тоски. От этого хотелось бежать. Казалось, выйдя она отсюда, ей станет так хорошо. Полина встала, взяла сумочку и, замкнув за собой дверь, пошла в сторону выхода. После того, что случилось сегодня, терять ей было нечего. Режимник наверняка доложил Воровскому о ее вызывающем поведении, а Марух рассказала, как она сбросила сумку. Полина вышла из галереи, села в машину и с удовольствием представила, что уже через полчаса окажется дома, выпьет чаю и ляжет в постель под теплое одеяло. И именно так. Включив кондиционер и спрятавшись под одеялом, она намеревалась избавиться от тоски. Полина разрывалась между двумя бедами и не знала, какая из них хуже. С одной стороны история с кражей рисунка, с другой Диана, которая увела у нее мужа. В глубине души Полина чувствовала, что вторая беда самая страшная. Она любит Сергея. Остаться одной без него для нее было равно смерти. Господи, сделай так, чтобы не было пробок. Прошептала она и тронулась с места. Боженька услышала ее молитвы, пробок не было. Спустя двадцать минут Полина припарковалась у дома на Шлепехинской набережной, порылась в сумки, достала мобильник, сунула его в просторный карман блузки. Наконец, отыскав ключи, вылезла из машины на ходу включила сигнализацию «Домой, домой, скорее домой». Полина преодолела четыре пролета и уже была на втором этаже, когда услышала голоса. Сначала она подумала, что это соседи. Потом по каким-то особенным, осторожным интонациям поняла – эти люди чужие. Посреди рабочего дня помощи ждать неоткуда. Нащупав мобильник, приготовилась нажать кнопку вызова. Вспомнила, что в последний раз набирала Сергея, значит, позвонив, попадет к нему. Эта мысль ее успокоила. Полина поднялась на этаж и приблизилась к двери своей квартиры. Краем глаза увидела на стене тень профиля мужчины. Солнце высветило его особенно четко. Горбатый нос и выступающий вперед подбородок. Сжимая левой рукой телефон, правая она отпирала дверь. В глазах вспыхнул свет, затем потемнело. Голова ее запрокинулась, и она погрузилась в полное забытье. Не зная, что ее ударили, и она падает на пол. И все-таки она успела нажать кнопку вызова. Сидя за рулем, Сергей думал о том, что случилось в доме Михайловых. На два часа было назначено покупателям Они пришли раньше, избили Федора и забрали шкатулку, не заплатив. «Нормальный бандитский подход», – сказал себе Дула. «Понимаю, что не он один претендовал на шкатулку». В телефоне Михайлова могли сохраниться звонки и смски которые приведут к бандитам. Поэтому Сергей забрал мобильник. Пока суть до дела, он все выяснит, а потом отдаст телефон, куда следует. Это была единственная зацепка, которая могла струнуть расследование с пресловутой точки, которая в детективных романах называется «мертвой». Почему шкатулка оказалась пустой, не слишком занимала Сергея. Мало ли на свете пустых шкатулок. А вот кто ее похитил, и как это связано с рисунком и пеньерой, было действительно интересно. Чужой телефон сжег ему ногу. До того хотелось порыться в контактах и СМС-сообщениях. Сергей стоически переносил эти муки, потому что хотел поскорее оказаться в Москве. Переживания о Полине, которые, не отступая весь день, шли вторым планом, достигли кульминации. Он чувствовал, что теперь готов к разговору. Представив себе, о чем думает жена, ощутил себя под лицом и от этого нажал педаль газа еще сильнее. Решив не изводить себя зря, Сергей мысленно вернулся к работе. К михайлову приходили Мишель пеньеры и гадкер Это обстоятельство давало ему уверенность, что все образуется и круг замкнется. Сергею не хватало информации. Первая поступившая новость может стать решающей. Не оставляя роль, он достал телефон и набрал номер Тимофеева. «Валерий Иванович искал меня?» «Здравствуй, Сергей. Все утро звонил. Дело есть». И тут послышались гудки второй линии. Сергей взглянул на дисплей. Звонила Полина. Прижав к трубку, он никак не мог сосредоточиться на том, что говорил Тимофеев. Решив перезвонить жене позже, он от чего то страшно занервничал. Настойчивые гудки будто просили о помощи. И он принял решение. «Прости, Валерий Иванович, сейчас говорить не могу». Включилась другая линия. Ожидая, что скажет Полина, Сергей испытывал замешательство. Но Полина молчала. Слышались шорохи, и он понял, что она набрала его номер случайно. Чувство разочарования подсказывало нажать отбой, но он не нажал и правильно сделал, потому что в следующую секунду услышал тихий мужской голос. «В квартиру ее тащи». Сергей ощутил жуткий холод, который сковал ноги. Вместе с холодом пришло понимание того, что происходит нечто чудовищное, способное разрушить не только привычный уклад жизни, но и саму жизнь. Прикрыв трубку ладонью, Дул резко задормозил и свернул на обочину. Мимо него пролетела серая «Хонда». Водитель выразительно помахал кулаком. Сергей вытер пот со лба, вынул за немевшей ладони мобильник и другой рукой прижал его к уху. На этот раз он услышал шаги. Призвав все свое мужество, вслушивался, анализируя каждый звук. Судя по шагам, рядом с Полиной находились двое, и один из них был мужчина. Именно он приказал тащить ее в квартиру. «Ты слишком сильно ее ударил!» Второй голос тоже принадлежал мужчине. «Не скоро очухается!» «Не убил?» Чудовищное напряжение не отпускало дуло ни на минуту. Теперь он знал. Полину ударили. Она без сознания. Ее куда-то волокут двое неизвестных мужчин. Каким образом ей удалось нажать кнопку вызова, было неясно. Сергей хотел одного, чтобы преступники не заметили телефон и не отключили его. Он не знал, где находилась Полина, но был твердо уверен, Если существует хоть мизерный шанс это понять, он его не упустит». И Бог принял его заявку. Один за другим раздались четыре удара гонга. Не узнать этот звук было невозможно. Он много раз слышал его. Часы с таким боем стояли на полу у них в гостиной. Не отрываясь от трубки, Сергей рванул машину и помчался, не разбирая дороги. Ему было плевать на встречный транспорт, светофоры. Ему хотелось как можно скорее попасть домой. Безумная гонка длилась и длилась. За это время из трубки раздавались шаги и стук, приглушенные голоса. Слов он не мог разобрать. В какой-то момент один из мужчин приблизился к трубке и дуло услышал. «Так мы его не найдем». Раздался Шурах, видимо, говоривший встряхнул Полину. «А ну-ка, давай, приходи в себя». Потом он произнес. «Принеси воды, обольем ее, может, очухается и скажет, куда положила». Впереди показался Шлепихинский мост. «Еще немного, еще немного, я здесь, я уже здесь», – твердил Дула, чувствуя себя одним целым, с несущейся на машиной. «Поставь перед ним бетонную стену, он бы ее проломил». «Телефон отключен или находится вне зоны действия». Услыхав эту фразу, Сергей съехал с моста, резко свернул, едва не сбив двоих пешеходов. Оба оказались с хорошей реакцией, прыснули в разные стороны, ни одного из них он не задел. Через минуту въехал во двор, бросил машину и, влетев в подъезд, помчался на четвертый этаж. У распахнутой двери их квартиры стояла соседка. Увидев Сергея, замахала руками, однако говорить не могла. Открывала рот, не издавая ни звука. Сергей забежал в квартиру. Полина лежала на полу в луже воды. Рядом стояло ведро. В комнате царил кавардак. Все, что можно было скинуть на пол, лежало там вместе с пустыми ящиками и шифонера и письменного стола. Сергей упал на колени рядом с женой. Она открыла глаза. «Сережа, где я? Что со мной?» Он ощупал ее руки, плечи, потом приподнял и крепко прижал к себе. «Уже ничего, все позади». Полина вытащила из кармана мокрый мобильник. «Откуда вода?» – спросила она. В комнату тихо вошла соседка. Она пыталась что-то сказать. «Что?» – резко спросил Дула. «Да говорите же!» Соседка подняла палец наверх, он тоже поднял глаза, но ничего кроме потолка не увидел. «Что?» — снова воскликнул он. «Они побежали наверх!» Женщина громко сглотнула. «А когда вы вошли сюда, вниз кинулись, к выходу!» Сергей вскочил на ноги. «Скорую позвоните, отвечаете за нее!» Через мгновение он уже бежал вниз по лестнице. В тот момент, когда Сергей с грохотом распахнул подъездную дверь, из двора на большой скорости выехал внедорожник, в салоне которого сидели двое мужчин. Увидев Сергея, один из них, горбоносый, с крупной челюстью, схватил ремень безопасности и пристегнул его. Второй за рулем газанул так сильно, что на асфальте остались черные следы от протекторов. Сергей прыгнул в машину и хлопнул дверцей, мгновенно тронулся с места. Внедорожник тем временем выехал на Шмидтовский и втиснулся в автомобильный поток, не оставляя Сергею ни единого шанса догнать его или хотя бы запомнить номер, замазанный грязью.